и дикий табун срывается ко мне. «Танцуем!» — предложила я. Толпа веселых орчат, но я с ними, исполняя подобие пляски воинов, вкупе с танцем орских невест, вторглись на территории Охта. Я танцевала, подпрыгивала и притоптывала вместе со всеми, а взрослые орки наблюдали за нами с добрыми улыбками. «Тап-пам-пам, тап этап -пам -пам, и пам-пам!» — припевала я, ничуть не смущаясь собственного проявления радости. Мы плясали на дороге, и вокруг Тиопи — продвигаясь к костру, а потом Эргитти схватил меня за руку, и мы закружились, вокруг нас закружились все маленькие орчанки, а орчата притоптывали и хлопали. А потом шром сказал, «Пошли ставить ловушку на земляной гоблин!» Громкий крик ликования, но едва мы приготовили взять с места в карьер, как послышался голос Шенге. «О ты, «Завтра», — согласилась я, продолжая пританцовывать, направилась к любимому папочке.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 С ужасом пытаясь вспомнить, о чем успела надумать после появления. Вроде ни о чем важном. «Даже так?» «Именно», — мило улыбаясь супругу и топая в мохнатое объятие папочки. Шенге успела волосы мои взлохматить, и пожурить за то, что ходила с орчатыми за пределы охта, и сказать, что соскучился, и спросить, не голодная ли я. «Очень голодная», — подтвердила папочка на предположение. «А еще, Шенге, у тырка принимать решение. Назначать время». Папа вдруг стал суровым, нахмурился и сказал. — Нет. — Я спорить не стал. Вот потом наедине обговорим. — Утырка приходить на рассвете и говорить шенге, — сказал папа. Кивнула, обняла папочку покрепче пересела на бревно, которое тут специально для меня лежало. Оркам посадочные места не нужны. Кесарь, как выяснилось, тоже вполне умел сидеть, скрестив ноги и без строна обходиться. А потом был пир.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 Сказала я, обнимая на прощание папочку. «Шенге ждать!» И супруг увлек меня в портал.